4. Лето продолжалось, и однажды в витринах нескольких магазинов на главной улице Касл-Рока Лиззи заметила таблички «Школьные принадлежности». И почему нет? Половина августа уже как не бывало. Рабочие апартаменты Скотта, за исключением книги змеи и белого ковра, на котором она дремала, ожидали следующего шага. Если, конечно, Лизи действительно его сделала бы, пока она только начала рассматривать возможность продажи дома. 14 августа Канти и Рич устроили ежегодную вечеринку грезы летней ночи, и Лизи решила основательно надраться лонг айлендским ледяным чаем Рича, чего не позволяла себе после смерти Скотта. Для начала попросила Рича налить ей двойную порцию, а потом, даже не пригубив напитка, поставила стакан на один из столиков. Подумала, что увидела какое-то движение, то ли что-то отразилось от боковой поверхности самого стакана, то ли плавало в янтарных глубинах. Разумеется, это было полное берьмо, но желание надраться исчезло начисто. По правде говоря, не было у нее уверенности, что она посмеет напиться. Не было у нее уверенности, что она позволит спиртному пробить брешь в ее оборонительных редутах, потому что если она привлекала внимание длинного мальчика, если он время от времени поглядывал на нее или даже думал о ней, тогда какая-то ее часть не сомневалась, что все это полнейшая чушь. Другая не сомневалась в обратном. Когда август покатился к сентябрю, и жара в Новой Англии била все температурные рекорды этого лета, проверяя на прочность, сдержанность людей и надежность энергетической системы Северо-Востока, у Лизы появились еще более тревожные симптомы. Хотя, за исключением чего-то странного, что она иной раз видела в некоторых отражающих поверхностях, не стоило утверждать наверняка, будто с ней что-то происходит. Иногда она просыпалась по утрам на час или два раньше обычного, тяжело дыша, вся в поту, хотя кондиционер исправно работал, чувствуя себя точно так же, как в детстве, когда открывала глаза после кошмарного сна. Она не сумела вырваться из лап чудища, которое гналось за ней. Чудище это сейчас под ее кроватью и в любой момент может ухватить ее за лодыжку холодной бесформенной лапой, а то и за шею, прорвав подушку. При таких вот панических пробуждениях она, прежде чем открыть глаза, шарила руками по простыне, а потом поднимала их к изголовью, чтобы убедиться, абсолютно убедиться, что она, ну, в своей кровати, а не где-то еще. Потому что если ты однажды растянула эти сухожилия, иной раздумала она, открывая глаза и с безмерным облегчением, которое не выразить словами, оглядывая свою спальню, растянуть их в следующий раз будет гораздо проще. И она точно растянула некую группу сухожилий, не так ли? Да. Сначала выдернув Аманду, потом выдернув Дули, очень даже растянула. Ей показалось, что после полудюжины таких вот пробуждений, когда она убеждается, что находится там, где ей положено, в спальне, которую когда-то делила со Скоттом и в которой теперь осталась одна, ситуация должна измениться к лучшему. Но этого не произошло. Все становилось только хуже. Она чувствовала себя расшатавшимся зубом в больной десне. А потом, в первый день небывалой жары, И Лизи, конечно же, отметила для себя тот факт, что теперь рекорды била плюсовая температура, совсем как десять лет назад минусовая, словно уравновешивая друг друга, пусть это могло быть всего лишь совпадением. Наконец-то случилось то, чего она боялась.